Я и не подумаю вести их в парикмахерскую или играть с ними в сэрсо, но мне не нужна указка, что они должны есть, в какое время ложиться спать, что они любят и что не любят. Я думаю, я достаточно знаю своих мальчиков, чтобы самому принять решение. Ей нет необходимости звонить по пять раз в день, проверяя, что делают дети. В течение этой первой беседы мне стало ясно — Эти родители настолько захвачены своей яростной борьбой за власть, что им некогда посмотреть, что же будет лучше для их сыновей. Моей первой попыткой вывести их из этого было обсуждение детских нужд для установления какого-то общего фундамента после окончания муссирования старых дрязг. Затем, когда я встретилась с их сыновьями, Восьми и десяти лет картина стала еще более ясной. Каждый родитель плевал другого грязью, каждый допрашивал мальчика о том, что они делали и о чем говорили, когда они были с другим родителем, каждый представлял себя детям как самого лучшего. Достаточно было нескольких встреч с родителями, с каждым индивидуально и вместе, чтобы выработать правила и общий список родительских обязательств, таких как время укладывания детей в постель, сколько времени уделять досугу и просмотру телевизионных программ. Затем я написала для них список, найдя подходящие компромиссы, отражающие мое собственное видение, соответствующее их возрасту. Когда мы закончили обсуждение... Я попросила каждого подписать родительское соглашение. Они согласились больше не обсуждать условия, не взаимодействовать между собой слишком много. План был достаточно жестким. В дополнение к правилам было установлено точное время для забирания и возвращения мальчиков, когда кому звонить, когда родителям звонить детям и так далее мы не нашли идеального решения на долгий срок, но для того, чтобы сократить переговоры, они должны были лучше контролировать свой конфликт. Для уточнения границ и лучшего определения своих областей, для того, чтобы сделать общение минимальным, мы ограничили их контакт при обмене детьми. Сердитые союзники и ярые враги Эти пары могут преуспеть устанавливая необсуждаемые правила с помощью третьей стороны. Этот распорядок указывает, как себя вести каждому родителю. Несмотря на то, что жесткие правила имеют и обратную сторону, они не гибкие и не способны меняться. Устанавливать их и соблюдать жесткое партнерское соглашение гораздо лучше для этих семей, чем использовать детей для выхода своей злости на бывшего супруга. Хотя эта форма параллельного сотрудничества не так предпочтительна, как совместное партнерское сотрудничество, в конце концов дети будут иметь какой-то отдых от постоянных склок своих родителей. Некоторые специальные соображения. А как же дети? Могут ли партнерские соглашения их родителей помочь им приспособиться? Критическим моментом во многих бинуклеарных семьях является время, когда дети переезжают из одного родительского дома в другой. Неважно, как часто дети осуществляют этот переезд, Но это тяжелое время для детей и родителей. Дети должны распрощаться с одним образом жизни, когда говорят «до свидания» одному родителю, его дому, и должны сами вписаться в жизнь другого родителя. Партнерские соглашения могут помочь родителям облегчить детское перемещение, но только очень незначительно. Большая часть эмоциональной работы должна быть проделана каждым человеком и каждый раз, когда наступает переезд. Облегчение переезда